Ганнибал не ждал подобного выкрика от Удорта. Этот иберийский царек показал себя самой лучшей страны при взятии Сагунта. С ним приходилось считаться. Точнее, его слова, его страхи и сомнения следовало опровергнуть или согласиться с ним. Ганнибал внешне был хладнокровен, а внутри у него все клокотало. Точно вместо сердца вставили в грудь небольшой везувий. Он сделал над собой усилие и улыбнулся. Улыбка получилась недоброй, словно это был актер, вынужденный улыбаться, когда ему вовсе не до улыбки. — Всего одно твое словечко, — сказал Ганнибал. — Но как оно сказано, — удорт. Ты... Видно, всей душой против похода. Не смей отрицать этого. Я вижу тебя насквозь. — Зачем тратить слова? — проворчал Удорт. — Я против. И не только я один. Это ради твоего же блага. — Допустим, допустим. Но что ты скажешь, если мы возьмем Рим и набьем свои суммы золотом? Что ты тогда скажешь, спрашиваю я тебя? ошибся скажешь. «Не знал, наперед скажешь». «А вместо словоблудия, может быть, ты, Удорд, помог бы делом, своим опытом?» «Я засомневаюсь, ты засомневаешься, он засомневается». Ганнибал неопределенно указал рукою на угол зала, где было пусто. «Что тогда будет с нами? Ты об этом подумал?» «Подумал, Ганнибал. И что же?» «Ничего особенного». «Солнце будет по-прежнему сиять, небеса голубеть, а мы жить. Что нам надо после Сагунта?» «После Сагунта?» — Ганимал крайне удивлен. «Да Рим попытается удавить нас. Запросто и бровью не поведет. Проглотит, как змея, лягушку. А зачем ему глотать? Этот вопрос надо сдавать на Капитолии. Может быть, ты отправишься туда?» — Уволь, Ганнибал, я туда не ходок. Слышу разумную речь. Ганнибал понимал и без Удорта, что, по крайней мере, половина высших военачальников разделяет сомнение Удорта из боязни, из страха. Уж слишком трепещут они перед Римом. Ганнибал подошел к мраморной колонне, подпер ее плечами, скрестил руки. Он, казалось, опасался, что колонна свалится. И вдруг резко шагнул вперед, рубанул рукой в воздух, как ничем. — Хорошо! — воскликнул он. — Вы выслушали меня? Я понял кое-кого из вас. — Вот что удорт. Распусти своих воинов на зиму. Пусть идут к своим женам, приласкают их вновь, пусть испытают уют домашнего очага. А весною... Скажем, в конце марта, чтобы они все были на своих местах. Беда тому, кто не явится, и в первую очередь беда тебе. Ты меня понял? А я, друзья мои, отправлюсь в Гадос. Я принесу клятву богам в самом высоком святилище. Я поклянусь в том, что сделаю все для блага моего войска и каждого из вас в отдельности. Поход будет намного легче, чем это кто-то полагает. Путь по Южной Галлии я бы сравнил с приятной прогулкой по тучным полям и богатым городам. Нас будут встречать как друзей, об этом я позаботился. Не предвижу я особых трудностей и в Нарбонской Галлии. Мне доносят, что из Мессалии могут появиться римские легионы, но и на них найдется управа. Ганнибал широко раскинул руки. «Ну, Альпы!» — Да, верно, горы. Ну что ж, снег там, лед и прочее. Разве это не видаль? — Как вы полагаете, скажем, гельветы не переходят через Альпы в цизальпинскую галью? — Да и сами римляне неужели ни разу не пользовались проходами в Альпах? Неужели, спрашиваю вас? Только трусы могут вообразить, что Альпы смертоносны, только неучи и дураки полагают, что Альпы — непреодолимая преграда. — Я покажу вам, что такое Альпы и как слоны идут по ним, чтобы поразить Рим в самом Капитолии. Все! — сказал. Ганнибал сдержал свое обещание.